Он зашаркал к подъезду. Она широко распахнула перед ним высоченную дверь с медной начищенной ручкой. Нужно было преодолеть ещё несколько пологих ступенек до лифта. Глеб тяжело дышал. «Доброго денёчка, Катерина Анатольевна! Господи Иисусе, кто это с вами?» «Это мой друг Любаша. Вы не обращайте внимания. Он выпил лишнего, и его какие-то хулиганы обобрали». Маленькая женщина с серым лицом, серыми волосами и в серых вытянутых на коленках штанах зацокала языком, провожая странную парочку с серыми вострянькими глазками. "А Геннадий Петрович не приезжамши?" вслед парочке громко сказала она, когда вичи уехамши, так больше и не приезжамши. "Это ж надо такому быть, а?" Это что ж такое делается, люди добрые? Это какие такие времена наступили, что приличные женщины средь бела дня к себе в квартиру алкоголиков водят и не боятся ни людей, ни молвы, ни собственного мужика законного. А с виду такая овечка, такая тихоня, как мышка шмыгает туда-сюда, глаз не поднимет, голоса не повысит, и на тебе туда же. Не зря, говорят, в тихом омоте черти водятся». Вон у неё вид какой, аж прозовела вся, видать, в нетерпении находится. И как только совести хватает в дом тащить, в постель супружескую. Дверь лифта тяжело хлопнула, закрываясь. Деревянные створки сошлись, кабинка дрогнула, и они поехали. Лифт был старинный и ехал с медленным достоинством. — Будет теперь история, — пробормотала Катя. Она такая болтушка, это Люба. — Наплевать, — сказал Глеб, утешая её. Она меня видит первый последний раз. Поговорит, поговорит, а потом забудет. интересно станет. Без дополнительного притока информации. «Ну да», — согласилась Катя, — «конечно». Она и так была далеко, а тут ушла ещё дальше. Всё правильно. Никто никому ничего не должен. Он придёт в себя, дослушает до конца её историю, даст ей совет, как следует поступить в такой непростой ситуации. Потом уедет и и никогда не вернётся. Третий раз, последний. Она пропустила его в квартиру, заперла дверь на все замки. «Ванная там. Я открою воду и принесу тебе халат. Он ничей. Ниночка когда-то хотела подарить его Диме, да он от неё ушёл. Она потом этот халат видеть не могла и привезла мне. Он так и лежит нераспакованный. Так что можешь его спокойно надеть. Катя».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 Ниночка ей звонила. Она ничего не придумывает, никаких видений не было. Клеб Звоницкий отошел от стола, пошарил на полке, нашел чашку, налил себе из медного кофейника холодного кофе и глотнул. Горький и крепкий кофе стек по воспаленному горлу, и эта горечь была приятной и ободряющей.